Глава шестая Сквозь все миры взор ее проникал. Среди ночи Брокл проснулся и заворочился в постели. Она была ему коротковата, как и все постели, но сейчас он был даже рад такому неудобству, потому что странный сон о той коморке в подземелье приснился ему снова и лишил покоя. Поворочившись, Он сел, что-то ворча. В комнате было холодно. Должно быть, огонь совсем потух. Брокл завернулся в медвежью шкуру, которой накрывался, и, встав с постели, зашлепал по полу, почесывая голову. Жаровня едва горела, и когда он подбросил в нее торфа, в комнате стало как будто еще темнее. По углам задвигались холодные тени. Ничего, теперь жаровня будет гореть до самого утра. Брокл смотрел на нее, стараясь не думать о своем сне. Колдовство Гудрун по-прежнему витало в доме. Брокл редко вспоминал об этой женщине. Он ненавидел ее за то, что она сделала со своим сыном. Кроме Кари только он, Брокл, понимал всю степень ее злодейства и боялся ее. А Карри... Надо же, как тихо спит этот ребенок. Вдруг Брокл резко повернулся. Постель Кари была пуста. Брокл застыл на месте. Потом покачал головой и, придвинув кочегу с камью, уселся. Тревогу уже прошла. Он знал Кари достаточно хорошо. У мальчика был особый дар, из-за него он вел себя немного странно. Дома в трассерс-холле он часто уходил ночью в поле или в лес вместе со своими воронами. Брокл знал, что там он разговаривал с призраками и привидениями, и еще с кем-то невидимым, о ком не мог рассказать никому. Брокл плотнее завернулся в шкуру. Где бы сейчас ни был Карри, он в своих владениях. Он их властелин. На краю леса, возле огромного дуба, Карри выкапывал в земле ямку. Вокруг было тихо. В темном лесу пахло прелыми листьями, мхом и гниющим деревом. Когда ямка была достаточно глубокой, Кари достал из кармана мешочек, положил в него один из своих костяных дисков и опустил в землю. — Все! — раздался хриплый голос сверху. — Еще два. Кари затоптал ямку и вытер грязные руки. — Нужно завершить круг. Закопаем где-нибудь на берегу. Светила луна. Карри пробирался через кусты. На краю леса густо росли колючие кустарники, орешник и папоротники. В неровном свете луны он наступал на толстые ветки, которые громко трещали у него под ногами. Карри заметил, что на деревьях начали подсыхать кончики листьев, значит, скоро они начнут опадать. Вокруг тихо шептала ночь. Ветер снов носил в воздухе какое-то бормотание. Чьи-то голоса, снежинки. Перелетая от дерева к дереву, за Кари следовали две черные тени. Вдруг он остановился и оглянулся. Под деревом, глядя на него во все глаза, стоял маленький мальчик. В свете луны он казался совсем светлым, белым, как кость. Карри сделал к нему шаг. Мальчик попятился. На его лице виднелись грязные потеки от слез. «Ты снежный странник!» — сказал он. «Я тебе ничего не сделаю!» Мальчик с испугом посмотрел вверх на шелестящие деревья. Наконец он подошел к каре, осторожно потрогал его рукав. «Я не могу вернуться!» — прошептал он. «Не могу. И меня никто не видит. Никто не говорит со мной, только ты!» Отец просит меня проснуться, но я не могу, я не в своем теле. Карри наклонился к нему. — Я знаю, — тихо сказал он. — Тебя зовут Эйнар, да? Мальчик кивнул, вытирая лицо. — Я кормил кур. — Ты вернешься, — поспешно сказал Карри. — Только я не знаю, когда. — Отец все зовет и зовет меня, и мне холодно. Он задрожал и оглянулся по сторонам. — А этих я боюсь. — Кого? — Каря сжал кулаки. — Людей, которых ты знаешь? Из твоего селения? — Нет, людей-призраков. Я их не знаю. Они совсем бесплотные, как привидения. И мимо меня пробегают волки и взлетают к луне, а по воде плавают корабли. — Ты не видел одну девушку, — быстро спросил Кари. — Сигния, ты ее помнишь? — Она уснула. — Верно. Мальчик покачал головой. Он отступил назад, пройдя сквозь ствол березы. — Это случилось и со мной? Мне все это снится? Я хочу проснуться! Я хочу домой! Внезапно он повернулся и, плача, побежал к селению. Кари смотрел, как он скрывается в бледном свете луны потом опустил голову и в отчаянии уставил себе себя под ноги на подстилку из прелых листьев. Луна освещала его прямые серебристые волосы. — Это не твоя вина, — произнес грубый голос. — В какой-то степени и моя, — ответил Карин, поднимая головы. — Я ей нужен. Я должен был уйти с ней, когда она меня звала. Я знал, она никогда не оставит их в покое. Он резко повернулся и быстро пошел по лесу в сторону фьорда, где о берег тихо плескалась черная вода. Карри выкопал в гальке углубление, опустил туда костяной диск и закрыл его мелкими камешками и песком. Рядом лежал большой валун. Карри попытался сдвинуть его с места, но не смог. «Помогите», — попросил он. Они встали рядом с ним. Высокие, темноволосые люди — Из с двух сторон взялись за валун, упершись в него длинными когтистыми пальцами. Втроем они закатили камень на то место, где был закопан талисман. Потом Кари устало выпрямился. «Ну, все!» Он оглянулся, осматривая круг, которым окружил селение. Сила волшебства уже начала действовать. Сонное заклятие находилось внутри круга. Теперь ему было оттуда не вырваться. Последний диск спрячем в общем зале. Пусть охраняет спящих. Кари тихо прошел по безмолвному селению, мимо знакомых теней, которые прятались за углами. Подойдя к часовому, он на минуту усыпил его, неслышно вошел в зал и закрыл за собой дверь. Часовой проснулся и почесался, ничего не заметив. Собаку его ног молчала, насторожив уши. В зале Кари прошел мимо спящих стражников и подошел к колонне. Древний ствол ясеня упирался в потолок. Изображение змеи на нем было почти полностью стерто рабами Волгара. В окно влетели две черные тени. — Здесь, — тихо сказал Кари, — здесь соберутся те, кто останется в живых, те, кто проснется. Это сердце Ярлсхольда. Он достал из кармана последний диск, и секунду подержал его в руке, глядя, как вспыхивает на его гладкой поверхности лунный свет. Потом нашел на стволе небольшую щель и глубоко засунул в нее диск. «Охраняй их», — прошептал он, — «пока не придет время». Он постоял, творя заклинания и руны защиты, тончайшие нити надежды. Потом взглянул на птиц. «Я думаю, вам следует остаться здесь». Один из воронов, казалось, засмеялся хриплым, скрипучим смехом. «Мы пойдем с тобой, Карри. Что нам делать здесь, среди незрячих людей?» «Они видят достаточно хорошо. Просто не так, как мы, только и всего». Карри устало откинул волосы. «Что ж, я сделал для них все, что мог. Хотя ее сила уже здесь, и тут ничего не поделаешь» в этот момент гобелены дрогнули спящие заворочились во сне кари посмотрел на них узнавая что им снится потом тихо пошел наверх Брокл, румяный сосна сел на постели все сделал спокойно спросил он Кари сел на лавку и принялся стаскивать сапоги все сказал он и они обменялись понимающими взглядами Холодным утром Джесса покрепче привязала мешок к седлу и легко вскочила на свою низкорослую лошадку. «Да, но почему нельзя плыть морем, хотя бы первую часть пути?» Скапти внимательно ощупывал подковы своих лошадей. «Там лед!» Он опустил ногу лошади и похлопал ее по шее. «Если плыть на корабле вдоль побережья, мимо тронда и фьордов, то потом, когда путь повернет на север, мы непременно уткнемся во льды», Даже летом. Я говорил с несколькими моряками, которые ходили туда. Там плавают огромные льдины. Их можно обойти, но дальше все равно начнется сплошной лед. Некоторые льдины остры, как зубы зимы. Этими зубами она съела много кораблей, а за льдами, к небу, поднимается ледяная стена, выше, чем наш Ярлсхольд. Через нее еще никто не перебирался. Джесса засмеялась. «Надо думать!» «Ну, ладно!» — Скапти вскочил на лошадь. «Ты вооружена, Джесса, два ножа?» «До зубов!» Из дома вышел Кари в своем темном плаще. Он выглядел очень бледным и уставшим, словно не спал всю ночь. За ним вышел Брокол, неся боевой топор. Они сели на лошадей и ждали, пока соберутся остальные. А во дворе царили шум и суматоха. Ржали лошади, стучали копыта, кричали люди, поторапливая опоздавших. Из зала доносился глухой бой барабана. Старик-шаман в плаще сотканном из птичьих перьев дрожащим голосом творил заклинание на удачу. Хакон сбежал по ступенькам лестницы с тяжелым мешком за спиной и своим драгоценным мечом под мышкой и поспешно привязал их к седлу, нервно переступающей с ноги на ногу лошади. Его приятели-дружинники – Стали над ним подшучивать. Он покраснел и от волнения никак не мог правильно закрепить ремни. Наблюдая за ним, Джесса подумала, насколько он вырос за последнее время. Раньше это был худосочный раб. Теперь его руки налились силой, а глаза стали зоркими от постоянных воинских упражнений с дружинниками Вулфгора. Когда Хакон, наконец, забрался в седло, Джесса сказала, «А мы уж думали, ты не поедешь». Он усмехнулся. — Джесса, не надейся, ты от меня не избавишься. Это ж мое первое приключение, мой первый поход. Как долго я об этом мечтал! Она кивнула, подумав, что как раз от снов, от мечты они и убегают. Хакон, казалось, был единственным, кто радовался предстоящему путешествию. Вулгар, сидя на своей вороной лошади, сурово оглядел собравшихся. Потом кивнул Броклу. «Тронулись!» Он повернул лошадь, и отряд выехал вслед за ним со двора, за ворота усадьбы, мимо домов селения, мимо лодок на берегу фьорда, распугивая кур и блеющих длинноухих коз. Жители молча и хмуро смотрели им вслед. Только дети, крича и размахивая руками, в припрыжку бежали рядом с лошадьми. Джесса печально помахала им рукой, Стараясь не думать о том, что, может быть, видит их в последний раз. Или они ее. Она знала. Они уходят так далеко, что вернутся уже другими.